Глава вторая. Привычку просыпаться с рассветом дед воспитывал во мне с пеленок и, несмотря на мою любовь к прогулкам по ночному кладбищу, так и воспитал. Я проснулась в семь утра, сразу же скатилась с постели и побрела в ванную просыпаться дальше. Ибо поговорить с пробудившимися надо. И даже вчера надо было, но внезапно случился сажен. Ищейцу повезло, что ночь прошла спокойно. И ещё больше повезёт, если мои подопечные не уснут крепко на необновлённых знаках. Потому что без силы посоха или кровного родственника-покойника в склепы не войти, и я бы после возвращения с островка не вошла. Всё, решено. Пусть подыхает на своих островах или в Лекарской после возвратного пути. Пальцем не шевельну, пока свои дела не переделаю. Хотя мне важно иметь связи с ищейцами, этот определённый ищеец уже слегка напрягает. Да, сначала кладбище, потом проблемы сажено. Который раз за два года я себе это говорю? Не знаю, но всё равно скажу. Вдруг в следующий раз поможет. У нас же на островах чудо на чуде сидит и чудотворчеством погоняет. Я просто обязана верить в чудеса. Ярь давно расшевелил в очагах первого этажа огоньки силы, и в обычно сырой и ледяной ванной было не так противно. Я умылась, вернулась в спальню, переоделась и поползла на кухню, выстраивая план на день. Обновить знаки в светелище на всякий случай. Поговорить с проснувшимися, собрать праховых и проверить, нет ли новых. Собрать, если есть, написать родственникам и доложить в островную управу. Скончались совершенно, мир их праху и допримет их небытие. Ну а потом уборка кладбища. Бессажено для начала и с ним до вечера. И рискни опоздать, зараза, всё равно загружу работой. «У меня под надзором огромный остров, шесть больших участков обителей со склепами и, собственно, склепы и обычные могилы, больше пяти тысяч первых, только с ракушкой видимых, и несколько сотен вторых, обычных мертвецов, материковых людей, без силы. На островные скалы тоже порой выносит, и красные их тут же помечает. А мы после хороним обычным образом» иногда бесхозными и безымянными, если далеко в небытие ушли и не откликаются, иногда по крови родственники отыскиваются. Кстати, в обители мёртвых уже давно никто не прибирался, а я совсем-совсем мёртвых боюсь, особенно обезображенных временем или природой, особенно старых утопленников. Такая вот злая шутка природы. Я подогрела и без аппетита съела кашу, выпила чай и посмотрела на ходики. Пяти-шести часов нам с посохом обычно хватало, чтобы отдохнуть друг от друга. То есть пора за работу. Ярь принёс забытую вчера в коридоре фляжку на длинном ремешке. Дескать, перекус чаем возьми. Опять же весь день провозишься. Я пошарила по шкафам, и нашла мешочки с сушеными морскими гадами. Соседи с чёрного кладбища всей семьёй обожали морскую охоту, и Мстишка таскала мне этих гадов. От сушёных и порезанных соломкой до живых и занимающих полкухни в несметном количестве. Да, надо Мстишке написать, пусть ещё тащит. Запасы кончаются. Вообще всего. А Силт Дивнар, с тех пор, как дед ушел, взял меня под крыло второй дочерью и снабжал всем необходимым. Смотрителям полагалось продуктовое довольство, но его же нужно забирать с городских складов, если идти пешком — это полдня туда, полдня обратно. На кого оставлять кладбище? А силы на столь длинные мосты мне никогда не хватало. Поэтому соседи вместе со своим удовольствием забирали и моё. Ну и гадов попутно приносили. На кухонных подоконниках, среди куч справочников, от готовки, почти неиспользуемых, до наговоров для земли, зачитанных до дыр. Нашлись листы для заметок и грифель. Я быстро настрочила короткую записку и отправила мстишке наговором из ладони в ладонь. Хотя подруга, конечно, ещё спит. Семья сил до Девнера большая, и у каждого своё расписание дежурств. Мстижка всегда работала ночью и просыпалась лишь после полудня. Ничего, найдёт записку, как обычно. Я распихала по карманам куртки мешочки с сушёными гадами, обулась, оделась, перекинула через плечо флягу и взялась за посох. Порядок. Работаем. Ярь, проверь, кто из вчерашних точно не спит или чутко дремлет. Попросила я, выходя на крыльцо. Беспокойников не трогай, этим вечно не имется. С упокойников начни. Я все-таки для начала обновлю знаки в святилище, пока силы много. Помощник согласно свистнул и исчез в яркой вспышке. Я потуже затянула пояс куртки и накинула на голову капюшон. Утро оказалось на редкость паршивым, с низкими тучами, ледяной моросью и густым туманом всех оттенков красного, от багрового у земли до грязно-серого, сливающегося с небом у макушек деревьев. Мостом бы пойти, и когда-нибудь я пойду, и не пожалею силы на такую мелочь. Это я тоже обещала себе, изо дня в день. Надо же верить во что-то хорошее. Оно иногда случается, чуть реже, чем наши чудеса, но все же. Ноги, исходившие красные вдоль и поперёк, помнили все тропы и дорожки, от главных до тайных, и до любого уголка кладбища я могла дойти самой короткой тропой из закрытыми глазами и в туман и в шторм. И до святилища в тумане добралась быстро и без хлопот, чтобы увидеть поразительное. Знаки за ночь опустили на целую четверть. Это кто же у меня до сна такой голодный? Мои беспокойники не могли за одну ночь столько выпить. Их всего трое. Или все-таки могли, предчувствуя скучный сезон зимних штормов когда лишний раз из склепа носа не высунуть. Или проснулся кто-то из тех, кого еще дед молодым хоронил. Я нашла в его бумагах данные об опасных старых спящих, имя прозвище, номер склепа, дату упокоения, должность и прочее, И не только дедовские. Все мои предки составляли отдельные списки тех, кто чрезмерно перебрал силы и мог спать десятилетиями, веками, и либо умереть в любой момент, либо пробудиться, и либо с памятью пробудиться человеком, либо без памяти чудовищем. Как не повезет всем нам. Одно хорошо — это не беспокойник. Беспокойники не могут так крепко спать, чтобы на века дед Отдельно об этом предупреждал. Если знаки внезапно опустили, то, скорее всего, проснулся старичок. А им, какой бы группе покойников они ни относились, чтобы снова уснуть, одномоментно нужно много сонной силы. Очень много. «Ярь, кажется, у нас старый пробудившийся», — тихо сообщила я. «В лучшем случае один. Возможно, Среди упокойников Проверь, раз ты там. И я скоро подойду. Помощник серьёзно свистнул. Принято. Я обновила знаки и помчалась домой. За списками. Прошлой зимой, в сезон штормов. Безумное время для обычных людей и самое спокойное, долгожданное для смотрителей. Я переписала всех старичков в отдельный справочник. И он должен быть... На кухне. Скорее всего. Или в ящике стола в кабинете. Или в книжном шкафу в библиотеке. Или... Нет. Однажды я всё-таки приучу себя к порядку. Надо сажа, например, брать. Обещала — выполняй. Не зря же ищеец мне два года глаза мозолит. Должен же от него быть хоть какой-то прок, кроме сомнительной уборки отдалённого уголка кладбища и морковных пирогов. К счастью, справочник нашёлся на кухонном подоконнике. Заодно я прихватила и чистый справочник, и несколько грифелей. И, кажется, окончательно проснулась. И до обители у самого дальнего участка кладбища, дабы не терять время, отправилась мостом. «Здесь проснувшихся старичков нет», — свистнул Ярь, когда я выбралась из моста среди раскидистых деревьев и склепов-ракушек. Все проснувшиеся вчера — твои захороненные, и пятилет не спят. Сейчас дремлют, но чутко. Кто-то наверняка согласится поговорить. — Кто же тогда силу жрет? Я натянула капюшон на глаза. Четверть изо всех знаков выпил. За ночь. Ты же знаешь что на острове лежат не все. Ярь приземлился на бортик старого фонтана. Самых опасных хоронили чуть дальше, на мелких островках вроде тех, с которого я вчера забрала сажена. Во избежание и многие такие островки давным-давно поглотило море. Никаким мостом туда не добраться. Я проверю тех, чьи склепы на поверхности просвистел помощник. «Но те, что под водой, мне недоступны. В крайнем случае есть древние ходы под землей, во все склепы, даже в самые старые и глубокие. Но любой затопленный островок можно попасть. Первые смотрители умели обращаться с землей. Всюду земляные коридоры сквозь море проложили, и они до сих пор целые. Следить за ними». «Моя обязанность. Но, Рдианг, я боюсь туда лезть. Даже я. Нахожу двери, заглядываю в коридоры, проверяю сон, и всё на этом. Жутко там. Да, даже мне. Проверь тогда неспокойников и беспокойников», — попросила я. «На всякий случай». «В коридоры тоже загляну», — пообещал Ярь. «Послушаю». Проснувшихся слышно издали. «Вечером?» «Да, давай перед сном знаки снова проверим», — согласилась я. «И с нашими беспокойниками пообщаемся. Вдруг они?» «Нет, не они», — веско возразил помощник и сердито встряхнулся. «Я знаю, сколько силы они поглощают даже перед зимой. Слишком много выпито. Пообщаться, да, но это не они». «Что-то иное, кто-то другой, но иногда староспящему довольно пары тройки глотков. Наш последний старик просыпался лет 20 назад. Не помнишь?» Я с сожалением качнула головой. «Тогда дед считал меня слишком маленькой для смотрительских дел. Зря». «Как проснулся, так и уснул», — пояснил Ярь. За одну ночь вытягивал из святилища треть силы, если не больше, и дня четыре ворочался. А потом уснул и с концами, на третьем подземном кольце захоронен, среди упокойников. Твой дед лично его склеп опустил на глубину, когда близкие перестали приходить. «Бодрон» — его звали. «Я спряталась от дождя под ближайшей ракушкой». Прислонила посох к стене и достала справочник. Так, бодран- бодрон А что мне, собственно, даст имя этого старичка? Ничего. В подземных склепах, конечно, жутковато, но я их никогда не боялась. Спущусь, проверю, что уж. Вход в островное подземелье из подвала моего дома. Карты есть, и я в них понимаю. «А стоит ли?» — заметил Ярь, угнездившись на моём плече. «Не тревожит спящее почём зря. Основное правило смотрителя». Я пролистала списки. Длинные. Больше пятидесяти человек опасных старичков закреплено за Красным кладбищем. И неохотно согласилась. «Не стоит, конечно. Будем наблюдать обстановку. Варианта два. Или сам уснёт?» или наверх полезет, или нормальным вылезет, или дурным. И в первом, и во втором случае упокоить его лучше наверху, создав новый, более мощный склеп, не то волны силы остальных спящих растревожит, и тогда нам совсем хана. Мало нас слишком. И не этого ли боится красное, что вылезет опасное, «А мы вдвоём не справимся. Не поэтому ли оно кого-то зовет?» «Мне тоже кажется, что зовет», — кивнул помощник. «Я уже третью ночь землю слушаю. Точно зовет. Ну и...» — думал, ты заметила. «Ярь, ты опять?» — укорила я. «Предупреждая о таком, ладно? У меня нет времени замечать всё. Я физически не могу везде успеть. Понимаю. Но ты должна научиться работать без меня. Серьезно посмотрел Ярь. Конечно, я всегда буду рядом. Подскажу, посоветую, поддержу. Но ты, старший смотритель, не я. Тебе принимать решения. И они должны исходить из твоих, а не моих наблюдений, замечаний и выводов. Путь лишь тогда твой, когда ты всё видишь и решаешь, а не кто-то рядом. Да, в большой опасности для тебя или красного я ждать не буду, вмешаюсь. Но пока её нет, сама Ардиана, даже если тяжело. Ты всё знаешь и умеешь. Осталось привыкнуть. И ты привыкнешь, как уже почти привыкла к посоху хотя он тебе совсем не по размеру. Ладно, замяли. Я поморщилась и сменила тему. Всех старичков вспомнил? Нет, конечно. Помощник взъерошился. Как ни странно, память сущности не безразмерна. Но списки запомнил. Выясню, сколько опасных стариков захоронено на нашем острове, а сколько разбросано по мелким островкам. А склепы остальных можно найти в архивных картах. Помнишь бодрона? Понаблюдаем седьмицу. Не уснёт, начнем волноваться. Как и красные, да? Я убрала справочник в карман, вернувшись к насущному. Кого оно зовёт? Пока не понимаю. Ярь склонил голову набок. Оно одинаково ребит ко всему. И к смерти старого смотрителя, и к рождению нового, и подзывая упрямого покойника, и окликая нового помощника. Мы не угадаем, из-за чего красное тревожится, пока оно, то самое тревожное, не случится. Мы лишь узнаем, что оно случилось, когда земля уймется. И снова наблюдаем, то есть. Для начала надо понять, старичок или нет. Подытожила я. Давай на облет. Заодно посмотри, нет ли новых праховых. А потом слушай колокольчики. Сажен же должен прийти, наверное, после обеда. Встретишь?» Ярь снова кивнул и исчез в короткой алой вспышке. Я пополнила мысленный список дел постоянным наблюдением за знаками святилища. Да, два раза в сутки. И вероятным шуршанием в архиве. Если это наш старичок, и если он полезет наверх, надо бы знать, кем он был при жизни и на что способен. Сила сонных островов не только в спячках покойников. Люди использовали ее кто во что горазд, на ходу изобретая новые наговоры для чего угодно. К счастью для нас всех наговоры были по большей части бытовыми. Вывести водяную жилу наружу для очередного домашнего фонтана в ванной. Удобрить огород. Отправить посылку любого размера и веса. Убрать мусор. Уменьшить на время переноски большие предметы или облегчить тяжелые. Основная сила островной земли — все-таки притяжение и поглощение. Чего угодно. И именно те, кто умел с этим работать считались опасными даже после смерти. Даже после десятилетий сна. Тем более после десятилетий сна. Воспоминания знаки тоже постепенно вытягивали вместе с излишками силы. А безумец всегда опасен. Что живой, что мёртвый. Я оглянулась на дверь склепа, прочитала имя упокоенного, порыскала по карманам и вытащила сложенную карту. Так, пора за дело. Поговорить с упокойниками и проверить склепы. Что-то все-таки разбудило их, самых беспроблемных и спокойных моих подопечных. И не просто разбудило, а заставило покинуть склеп. У покойники, даже большие любители пообщаться, выходят из склепов крайне редко. Вот неспокойники и беспокойники — те, да а покойники — нет. И если бы сила в знаках кончилась, то проснулись бы все, как уже не раз случалось за эти пять лет. А они проснулись выборочно. Что тоже странно. Из перечисленных ярим ближайшая упокоенная, почтенная Силда Душана. Надеюсь, она не против пообщаться. Вероятно, эти события как-то связаны. И больше двадцати одновременно разбуженных покойников и опустошенные знаки, и тревога красного. А если нет, и во всем виноваты очаговые вспышки силы, я только за. Листву-то убирать не успеваю. Куда мне еще за проснувшимися стариками охотиться? Святилище от вспышек защищено. Вредно, напомнил Ярь. Ну да. Вспышки, знаки поверить никак не могли. Я отметила на карте склепы с пробудившимися и вспомнила. Всех. Точно. Все мои. Всех я упокоила. Всем до пяти лет. И все беспроблемные. Кроме трех преснопамятных беспокойников, но и те не уходят далеко от своих склепов. И, само собой, все рядом. Выбор места как на обычных людских кладбищах, здесь невозможен. Где смотритель положил, там и спи. Позже, когда прахом пойдёшь, лежи где хочешь или где родственники захотят похоронить. А у нас свой порядок. Все свежие покойники должны находиться рядом. Так их проверять удобнее. Пробудившихся старичков не слышу. Если кто-то и проснулся, То лежит очень глубоко но есть еще трое праховых среди неспокойников свистнул ярь ясно ускоряюсь я сверила карту натянула на глаза капюшон прихватила посох и окунулась в ледяную морось до склепа поселды пять минут бегом бегом красный туман путался в ногах скрывая тропы с мокрых ветвей противно капала я в считанные минуты продрогла и пропиталась запахом прелой листвы поэтому к склепу примчалась быстрее обычного нырнула под ракушечный навес провела навершием посоха по двери и едва та распахнулась шмыгнула в сухое тепло склепа сбежала по ступенькам вниз в красноватый сумрак и выдохнула силилда душана не спала Маленькая, сухонькая, седенькая, одетая в серебристое платье с чёрной шнуровкой на вороте и рукавах, она лежала на отходном столе и что-то тихо напевала. И при виде меня бодро села. «Деточка!» Силда чуть не прослезилась. «Девочка моя, ты уж извини за беспокойство. Я стараюсь, но не спится». Доброе утро. Я откинула с головы капюшон и быстро подсушила наговором капля к капле, после, сбросив водяной ком в фонтанчик у стола. Сейчас разберёмся. Покойникам не нужно ни есть, ни пить. Шум воды их успокаивал и продлевал сон. А нам вода требовалась, чтобы омыть тело, если покойник явился неподготовленным, и больше в склепе ничего не было. Фонтан, круглый отходной стол, красные факелы на стенах, да тайники с личными вещами. Перебрать свои сокровища, если не спится. Вспомнить. Или же от семьи спрятать. Навсегда. По своим причинам. «Знаки в моем склепе целы и полны силы», — доложила сил до Душана. «Но что-то вас разбудило?» — заметила я внимательно изучая стол. «Наружу выходили?» «Да». Она покраснела. «Виновата, деточка. Вынесла». «Вынесла?» Задумчиво повторила я. «Объясните?» «Да вы ложитесь. Успокойтесь». Силда Душана улеглась, закрыла глаза, подумала и тихо сказала. «Знаешь, был у меня один случай при жизни». Пожар в доме. Ночью, когда все спали. Клянусь, деточка, я не помню ни криков, ни запахов дыма. Но очнулась я тогда уже на улице. Вынесла меня. Вот как есть вынесла сонную от беды подальше. Соседи говорили, кричали под окнами. А лето, окна открыты. Они громко кричали. Видать, во сне услышала. Поняла, да не запомнила. «То есть что-то вчера вас тоже напугало?» Я хмуро кивнула. «Или звуки, или вспышки силы, или еще что-то. А сейчас?» «И верно. Знаки в порядке. Стол в порядке. Все в порядке. В видимом. И никаких последствий вспышек силы». «Да, никаких», — подтвердил Ярь. «Глубинных тоже». В этом смысле земля спокойна. И сейчас не спится. Просто ответила Силда. Тревожно? Уточнила я. Постарайтесь объяснить, что это? Последствия вчерашнего испуга, и вы до сих пор растревожены? Или же что-то не так здесь, в склепе? Не торопитесь, прислушайтесь к себе. Послушайте себя. «В вас это беспокойные? Или вовне?» Силда Душана с минуту лежала молча, а потом прошептала. «Знаешь, как жужжит что-то, будто бы комар зудит. Тихо-тихо, но так противно. В склепе это. Да, в склепе». У покойников притупляются все органы чувств. Со временем, Они перестают видеть краски, хуже слышат, не различают мужской и женский голоса, теряют смысловую связь со звуками, не обоняют и не осязают. Но кое-что остается с ними надолго, иногда даже до прахового состояния. То, чем они занимались всю жизнь и что подпитывается силой. художник, Может совсем потерять слух, но и через десять лет спячки в сумраке различит цвета. А певцы и музыканты, вы, кажется, играли на сцене? О да!» Силда Душана мечтательно улыбнулась. «И певицей, и актрисой я была посредственной, но в музыкальных постановках с пением и игрой я блистала» и музыку к пьесам писала сама. Всю жизнь у меня с музыкой такая любовь. Что здесь издаёт тревожные звуки? Стол, фонтан и земля. Если Силда слышит кладбище, если земля рябит и гудит, то я ничем не помогу. Добавлю, конечно, силы знаком, но беспокойство не уйдёт и в любой момент Силду Душану может снова вынести из склепа. А если все-таки нет, проверим простейшие. Я села на пол, прижала ладонь к земле и зашептала наговор, отводя водяную жилу. Фонтанчик замолчал, и я так остро ощутила тишину, глубокую, звенящую, плотную, спокойную. Успокаивающую. «Ох, хорошо-то как!» Прошептала Силда Душана и зевнула. И снова зевнула. И уснула. Вода, значит. Звуки воды. На всякий случай я отвела водяную жилу подальше, заодно осушив фонтаны в нескольких ближайших склепах. Встала и снова развернула карту. «Так, кого еще могла побеспокоить вода?» Я посмотрела на отмеченные склепы. «Ну вот, все проснувшиеся покойники, все двадцать пять, имели либо развитый слух, либо развитое обоняние и могли забеспокоиться от странных звуков или запахов». Я снова села на пол, нащупала отведенную водяную жилу, проследила ее направление и почти не удивилась обнаружив, что она брала своё начало из крупной глубинной жилы, которую использовали и для фонтанов остальных проснувшихся. А ещё она же питает мой дом и часть древних подземных склепов, тех самых, в которые даже Ярь боялся заглядывать. «Ты понял, да?» — тихо спросила я. «Что-то растревожило подземные воды? Или кто-то?» «Ничего подобного не припомню. Посмотрим вечером архивы», — коротко свистнул Ярь. И после паузы заметил. «Или поговори с Силдом Дивнером». «Это быстрее», — со вздохом согласилась я. Силда Душана крепко спала и во сне улыбалась, как ребёнок. Сны им всё-таки снились. Воспоминания о прожитой жизни и сил да явно видела во сне что-то крайне приятное. Хвала праху. Загляну в остальные склепы для подтверждения догадки, а дальше — по обстоятельствам. Я встала, убрала в карман карту, проверила отходной стол, закинула на плечо посох и для начала отправилась в те склепы разбуженных, откуда вода уже ушла. Перебегая под дождем от первого склепа ко второму и дальше, я везде обнаружила одно и то же. Фонтаны молчали, а покойники крепко спали. В отличие от тех, в чьих склепах по-прежнему шелестела неточно-тонкая струйка фонтанной воды, беспричинно тревожа и прогоняя сон. Выйдя из последнего склепа разбуженного у покойника, я позвала помощника. Ярь, нет смысла метаться по кладбищу. Я отсюда перекрою воду в остальных склепах. Следи за неспокойниками. Если сразу уснут, дай знать. А к беспокойникам загляну. Они все равно рядом с моими первыми праховыми. Беспокойники мало спят. И в них сохранилось больше чувств. Больше памяти чувств. Может... Получится дополнить картину новыми деталями. Помощник понятливо свистнул. Туман почти разошёлся, и дождь почти закончился. В сером воздухе дрожала лишь привычная липкая морось. Я села на колени, отложила посох и занялась жилой, отводя даже те её отростки, которые шли к дому. Новые позже подведу, делов-то на две минуты. И главное, оно не требует работы с посохом. То есть я быстро управлюсь с праховыми, и мы с посохом до вечера успеем друг от друга отдохнуть. И сажен на сей раз. Мои планы не скомкает. Не должен. На красном творится что-то непонятное. Нельзя оставаться без поддержки посоха, пока я не пойму, что именно. Закончив жилами — Я подняла посох, встала и немедля занялась следующим делом. Обитель беспокойников находилась рядом со святилищем и домом смотрителей. Больно уж эти ребята тревожные и резвые на побег. С неспокойниками тоже много но они хотя бы не уходят далеко от родного склепа, в отличие от беспокойников. «Только отвернись!» А они уже гуляют и всегда норовят забраться подальше — к упокойникам, в обитель перебравших силы животных, к мертвецам. И силы в них много, и прыти. Они даже мосты открывать умели. Поди, угонись за ними. К счастью, сейчас троица моих подопечных собралась в крохотной беседке у центрального фонтана и о чем-то взволнованно перешептывалась. При виде меня они дружно замолчали. Колоритная из них получилась компания. Первый — Видан. Очень высокий и худой, седой. Второй — Ровнер. Среднего роста, мускулистый, плотный, чернявый. Третий — Зордан. Низенький, пухленький и кучеряво-рыжий. И все — бывшие служащие островной управы. Правда, прозордано говорили, что он долго подворовывал, а после поимки подался вещейцы, чем и кончил, судя по многочисленным нашивкам на плаще, славно. Нет, не надо мне такого второго. Я поднялась по ступенькам, раздвинула шторы плюща и бодро поинтересовалась. — Ну, почтенные силды, чем порадуете? — Вода воняет. Сразу же ответил Зордан. «Испортилось. Что родное мое тухлое болото на топких северных островах стало, во всей нашей обители? А не рано ли я неспокойников-то уложила? Надо бы...» «У неспокойных она была горячая», Зордан словно мои мысли прочитал. «Раскалённая. Они все проснулись от жары. А по упокойникам сама поняла, да?» Я всё вызнал, Рдянка. Не зря же ищеец. Мы бывшими не бываем. Питающая жила у нас одна. Я прислонила посох к столу и села на земляную скамью рядом с Виданом. В моём доме никаких странностей. А вот не занялась бы я вчера уборкой, не заметила бы сейчас. Моего дома испорченная вода не коснулась. Мы тут прошлись по трём обителям. Зордан переглянулся с Виданом, то ли разрешение и спрашивая, то ли поддержки. «Общие верхние фонтаны проверили. У нас, у покойных и неспокойных. Чистейшая вода везде». И прямо спросил, «Нам спать или бдеть?» Сила из троицы била тем же горячим фонтаном и так же беспокоила и так же будила внезапно, а после не давала спать требовало движения, толкало на подвиги. И за те годы, что беспокойники провели в относительной спячке, силы почти не убавилось. Знаки вытягивали ее, пожалуй, капли в месяц. Ладно, нет смысла скрывать очевидное. Что-то происходит, признала я мрачно. Если бы вода испортилась одинаково, протухла или нагрелась, то да, это природа. Мелкие очаговые вспышки силы, которая не прорвалась наружу. Прочие чудеса островов. Но разное воздействие воды из одной и той же жилы на вас, плюс нормальная вода у меня, — это даже не чудеса. Это нечто иное. «Внешнее влияние, точно!» — Зордан кивнул. «Кто-то тебе подлянку подкидывает, Рдянка. Кому хвост прижало? Ну?» или испытание», — солидно вставил видан «Дед твой любил такие, помнишь? Западню тебе обустроить, чтоб проверить. Мог же?» Силт видан мой самый первый покойник, принятый на опеку без деда. И он успел пообщаться с парой старых беспокойников, которые, на мое счастье, отчалили в небытие вслед за дедом «Или старичок?» — подал голос Ровнор. «Старики много чего портят по дороге, пока выход из-под земли ищут». «Красная рябит», — я топнула ногой. «Земля странно волнуется, а в святилище вы, конечно, утром заглядывали и тоже всё заметили. Знаки за ночь сильно опустили». «Это не мы», — в один голос заявила троица беспокойников. «Что-то происходит», — повторила я и решилась. «Ладно, бдите. Все равно же не уйметесь. Но давайте так. Один спит, двое дежурят». «Спать, честно спать, уважаемые силды, хотя бы 30 часов в седмицу. Это самый малый обязательный порог для вас. Иначе больно будет». «Очень, помните? Мне за вами следить некогда». «Через седьмицу проверю. Не убудет силы, запру, уж извините, в склепе к праху». «Будем спать. Я расписание составлю и прослежу», — пообещал Зордан. А Ровнер щербато улыбнулся. «Мы же не враги себе, Рдянка. и тебе. Ну уж, коль не имется, ну дай полезными побудем». Я кивнула и посмотрела на Зордана. «Вы же заметили, да?» Что вода испортилась Только в моих склепах И у моих покойников Потому и говорю, что подлянка Он тряхнул рыжими кудрями Тебе Да никому я ничего плохого не сделала Пока смотритель Я поморщилась И сама по себе тоже А вот дед успел В упокоении многим отказывал На язык острым был Подопечных безжалостно гонял После его ухода На деда сразу несколько покойников своим родичам пожаловались. Ко мне аж из управы разбираться приходили. Хорошо, сел Дивнар, тогда за мной присматривал и вмешался. Из-за деда разве что мстят, если иначе не получилось. — Пять лет прошло, — напомнил Ровнар. — Не познаватолись, похватились? — Я тебя умоляю, Ров, — фыркнул Зордан. — Есть такие злопамятные твари? что и через десять лет мстить будут. И через двадцать, и даже внуком и даже уже мёртвым. Лишь бы душу свою поганую потешить. Знаешь, сколько я таких паскуд переловил? А скольким по молодости помог?» Ухмыльнулся Ровнер. Зордан набычился. «Молчать», — веско произнёс Видан. «Потом скандалить будете. Рдиана, это не мы бездельники». Некогда ей вас разнимать. Рдиан, у нас пока всё. Я спохватилась. Да, ещё же праховые. Дежурьте. И чуть что, или ко мне, или к Ярю. С любыми мелочами. Спасибо, Силды. Подопечные дружно попрощались, но, уходя из беседки, я заметила, что глянул Зордан на Ровнора. Отнюдь не дружелюбно. Ладно, они же мёртвые. Если подерутся, то лишь похоронную одежду попортят, до да местность, которую потом сами же и восстановят. А у меня праховые. Я так торопилась, что на ступеньках едва не споткнулась о крупную чёрную кошку. Толовка увернулась, сверкнула тёмными глазами и томным голосом мстишки поинтересовалась. — Ну что, подруга, в гости ждёшь?